Тем временем Дзеда Хейго, также известный как Гудзе, находился в море. Совсем недавно он жил на западном побережье USNA, однако американским гражданством не обладал. Родиной Гудзе был Дахан, страна, которая уже не существовала. Он относился к Институту развития волшебников Конь Лунь Фанга. Когда Дахан распался, правительство USNA дало ему статус беженца, так что сейчас по социальному положению он был обычным эмигрантом. Однако, когда Годзе в 2054 году прибыл в Северную Америку, страна еще называлась США. Дахан развалился в феврале 2064 года, через какой-то год после уничтожения института кунь лунь фанг После падения Дахана и разрушения института кунь лунь фанг Годзе не искал политического убежища в Северной Америке, правда в том, что он бежал из Дахана. И институт кун лунь появился еще до отделения Дахана от Великого Азиатского альянса, и в глазах непосвященного мог выглядеть лабораторий, в которой проводились ведущие исследования современной магии всего Старого восточноазиатского региона. Однако это была не вся правда. Институт кунь фанг прославился как лаборатория развития современной магии, однако они работали не только над ней. Древнюю магию там тоже исследовали. Однако, как и в других странах, между двумя фракциями возник конфликт. Изначально в Девятом Институте Японии предполагалось использовать секреты древней магии для развития современной. Вот только это не обязательно шло на пользу обоим направлениям. Приоритет отдавали последнему. В конечном итоге это привело к восстанию пользователей древней магии, а враждание прекратилось даже после закрытия Девятого Института. Обе группы превратились в своего рода организации, соревнующиеся за лидерство. Пользователи древней и современной магии спорили по каждому поводу – о политике Института, его целях, бюджете и человеческих ресурсах. Даже в Кунь-Лунь-Фанге фракции яростно соревновались за контроль. Несмотря на то, что он служил главной лабораторией Дахана, внутренний конфликт не прекращался. Нет, он даже усилился. Катастрофа была не за горами. В конце концов, сторонники современной магии выиграли борьбу за власть и изгнали последователей древней магии из Института. Это случилось в 2054 году. В то время Гуце пользователь древней магии, избежал в Северную Америку вместе со своим учеником Джоу Гунцзинем, вот почему Годзе не должен был обижаться ни на Ютсубу в частности, ни на японских волшебников в целом. Именно Юцуба раздавили фракцию современной магии, взявший под контроль институт Кунь-Лунь-Фанг. Он должен был считать их врагом моего врага. Однако после развала Дахана Гудзе сделал Ютсубу и японское магическое общество целью для мести. На самом деле никто не знал, какая логика привела его к такому решению. Патриотизм? Или же Гудзе посчитал, что у него отняли возможность отомстить Дахану лично? Или враг необходим только чтобы поддерживать сплоченность подчиненных? Известно было лишь то, что Гудзе создал преступную сеть из Даханских беженцев, завоевал подпольный мир и скрупулезно копил силы для осуществления своей мести. Больше о нем никто ничего не знал. Из-за этой одержимости Джоу Гунзинь когда-то сравнил его с Мстительным Духом. Так как никто не знал причин, которыми руководствовался Гудзе, было невозможно убедить его остановиться, потеряв ученика, Джоу Гунзиня, он решил взять дело в свои руки. Однако Гудзе обладал низким боевым потенциалом, хоть он был пользователем древней магии континента, она не подходила для прямого столкновения. Джоу Гунзинь выиграл бы дуэль с ним. Сам Гудзе признавал это с готовностью. Он хорошо разбирался в техниках, использующих человеческие органы для создания магических устройств, вроде тех усилителей волшебства, превращающих людей в генераторы и магии контроля трупов. Гудзе практиковал самые отвратительные аспекты магии, но если отложить этические вопросы, он не очень подходил для боя. На самом деле до сих пор он отводил себе роль манипулятора. Теперь же Хэйгу лично поехал в Японию, и это свидетельствовало о том, что его загнали в угол и не оставили другого выбора. Международная антимагическая политическая организация, которую он поддерживал бланш, значительно ослабла из-за давления и мер, предпринятых правительствами нескольких стран. В качестве лидера преступного синдиката Безголовый Дракон он, с молчаливого согласия Великого Азиатского альянса, пытался манипулировать информацией в Японии USNA, но этот план тоже провалился. И наконец он потерял своего представителя в Японии Джоу Гунзиня. Тот служил Годзе более 40 лет последний из людей, что вместе с ним убежали из Дахана. После такой потери Хейго пришлось действовать лично. Джоу Гонзе не убили в октябре прошлого года. Годзе отбыл из порта Лос-Анджелеса чуть позже середины января. Отправление заняло больше двух месяцев не потому, что он оплакивал смерть ученика, и не потому, что его план провалился. Просто он ждал подходящего времени. По правде говоря, ему хотелось немедленно уехать в Японию и отомстить. Однако в случае провала все было бы кончено навсегда. Он понимал это. С подобными магическими навыками невозможно вести себя слишком агрессивно. Не то чтобы у него вовсе их не было, но против первоклассного волшебника этого недостаточно. Вот почему для начала потребовалось оружие. Будь бы и безголовый дракон в строю, достать его было бы плёвым делом. Но сейчас дело затянулось больше, чем на месяц. Сюда входила бы и подготовка судна, на котором можно пересечь Тихий океан. Теперь же ему пришлось организовывать все самому. Точнее он нашел случайную пешку, которую превратил в одноразовую куклу, однако поскольку его пришлось готовить и отдавать различные приказы, это как если бы Годзе практически сам сделал всю работу. Кроме того, чтобы кукла не привела к нему, он взял ее на борт, чтобы потом избавиться в океане. Сарго, ожидается, что мы войдем в порт Йокосуки завтрашним утром, доложил капитан грузового судна, вся палуба которого была покрыта солнечными панелями. Как и планировалось твердым голосом ответил Гудзе, глядя в океан, на нем не было заметно никаких следов истощения от долгого путешествия. Гудзе исполнилось 97 лет, однако едва ли кто-то дал бы ему больше 50. Волосы полностью посидели, однако морщин, провисания кожи и возрастных пятен, которые можно найти на человеке его возраста, не наблюдалось. Также, эм, эм, э, сэр, моя награда. Хорошо. Завтра в утренних сумерках я применил свою магию. Спасибо вам огромное! Я обещаю, что даже после путешествия я буду все так же предан вам, сэр! Годзе с довольным видом кивнул, однако за маской скрывалось не что иное, как презрение к капитану. Обещанная капитану судна награда ⁇ долгожительство и вечная молодость. Операция Годзе и вправду могла остановить старение, о чем свидетельствовало его собственное лицо. Однако даже если он гарантировал физическую молодость, Долгожительство находилось вне его досягаемости, он не мог подарить истинное бессмертие. Эта операция была магией, разработанной в Институте Кун Фанг. ради ее создания он работал там. Люди во власти, лидеры Дахана, хотели от магии вечной молодости и долголетия. Когда же пользователи современной магии в Институте Кун Лун Фанг ответили, что это невозможно, пользователи древние заверили их в обратном. Для отстающих гонки вооружений, которые пропагандировал Институт, Это оказалось неожиданной удачей. Самый многообещающий метод среди пользователей древней магии разработал Гудзе. Разумеется, это была его операция вечной молодости. В 2049 году он применил магию на себе. Ради проверки безопасности в 2059 году он использовал ее на девяти учениках. Через пять лет подтвердилось прекращение старения Гудзе, а у учеников не наблюдалось никаких побочных эффектов. Тогда он и подумал, что создать магию вечной молодости удалось. Однако в нее закрался один просчет. Операция вечной молодости и вправду останавливала старение. Однако, если у человека, на котором применили магию нет к ней способностей, ценой за молодость становилось поглощение жизненных сил, другими словами, долголетия. Кроме того, встречались случаи внезапной смерти после трех-шести месяцев. Заклинания, действующие вечно невозможны. Это относится и к современной, и к древней магии. При операции вечной молодости в пациента вживляют магию, которую тот продолжает применять в дальнейшем. Она создана специально для практиков древней магии. Что случится, если волшебник попытается использовать магию, которой у него нет способностей? А что произойдет, если ее использовать даже не на волшебнике? Операция вечной молодости дала ответ на эти вопросы. Когда влиятельные люди Дахана, уже прошедшие операцию вечной молодости, представили ее родственникам, Годзе объяснил недостатки магии. Итогом стала зачистка группы пользователей древней магии. После провала эксперимента Годзе быстро усвоил горький урок и с учениками сбежал в Северную Америку. 20 лет спустя он осознал, что его магия не продлевает и жизнь. Годзе понял это со смертью учеников. В конце концов, разработанная им операция могла остановить лишь внешнее старение. Годзе прожил так долго лишь потому, что его с самого начала ждала длинная жизнь. На эту неполноценную магию и надеялся капитан судна. Годзе это казалось смешным. Поведал капитана об операции вечной молодости никто иной, как он сам. Чтобы заручиться помощи капитана, Годзе сказал, «Есть одно секретное искусство, позволяющее сохранить молодость до самого дня смерти. Если поможешь мне, я применяю эту магию на тебе». Он не солгал. Нынешняя внешность капитана сохранится до самой его смерти, которая, вероятно, произойдет в течение полугода. Ему самому оставалось не намного больше, Годзе понимал это. «С завтрашнего дня я буду довольно сильно занят. После захода в Якоцуку я вам помогу. Пожалуйста, просите у меня все, что угодно, сэр!» В приподнятом настроении заявил капитан, не зная истинных мыслей своего пассажира. Баланс попросил Алину дать ей некоторое время, однако действовать начало довольно быстро. Она приготовилась к тому, чтобы уехать завтра из офиса в штаб-квартиру звезд на окраине Розоуэлла в Нью-Мексико. Разобрав все срочные бумаги, какие остались на завтра, дома она применила шифровальное устройство и передала сообщение по электронной почте. Эту шифровальную машину оставила ей в качестве подарка Куроба аяка а получителем письма была Yotsuba Maya. Содержимое было практически идентично тому, что ей доложила Лина. Она сообщила, что в Японии планируется теракт с использованием украденных ракет и что с большой вероятностью стоящий за этим человек, Зиеда Хейго, выживший из Института Кунь-Лунь-Фанг. Однако полковник не включил туда секретную информацию, которую поделилась Лина, а именно о скандале в правительстве USNA. Даже если Беллан заключила союз с семьей Юцуба, она не полностью им доверяла. У нее не было причин колебаться сотрудничать с ними, однако она не могла поставить под угрозу национальные интересы. Ответ от Майи пришел, когда Беллан собедала... В письме были простые слова благодарности за предоставленную информацию. Такого рода сообщение для нее мало что значило, но она особо не возражала. Ведь письмо предназначалось лишь для того, чтобы скрепить сделку, имеющую отношение к их союзу. Наконец, подтвердив расписание каждого командира звезд, она отправилась в ванную.